Глава третья. Собственность. Она представляет собой свободу человека располагать и распоряжаться, как ему угодно, своей личностью, своими действиями, владениями и всей своей собственностью в рамках тех законов, которым он подчиняется, и, таким образом, не подвергаться деспотической воле другого. Поэтому-то великой и главной целью объединения людей в государство – является сохранение их собственности. Джон Лок. Примечание. Перевод Семенова. Конец примечания. «Мы – гнусные потомки хищных испанцев, которые приехали в Америку, чтобы запачкать кровью ее чистоту и произвести потомство со своими жертвами. Затем незаконное потомство этих союзов соединилось с потомством рабов, привезенных из Африки. Имея такое происхождение такое прошлое, «Можем ли мы позволить себе ставить законы выше лидеров и принципы выше человека?» Симон бульвар Новый свет. Новому свету было суждено стать Западом. Это европейцы отправились через Атлантический океан, чтобы завладеть обширной землей, которой до издания в 1507 году Universalis Cosmographia Мартина Вальдзе Мюллера не было на картах. Америкой. Это европейские монархии, прежде всего Испания и Англия, соперничавшие за души золота и земли, стремились покорить целые континенты. Многие историки полагают, что открытие Америки, включая регион Карибского моря, является главной причиной успеха Запада, и что Западная Европа без нового света осталась бы отсталой областью Евразии, заимствующей технику, перенимающей культуру и получающей благосостояние с Востока. Возможно, Без американских земель и африканских рабов не было бы ни европейского чуда, ни промышленной революции. Ввиду успехов, достигнутых Западной Европой и в экономике, и в науке еще до освоения нового света, эти утверждения кажутся преувеличенными. Действительное значение завоевания и колонизации Америки таково. Это один из самых масштабных естественных экспериментов в истории. Возьмите две западных культуры – Экспортируйте их и привейте широкому кругу народов. Английскую на севере, испанскую и португальскую на юге. И тогда увидим, кто добьется большего успеха. Глядя на мир сегодня, едва ли кто усомнится, что доминирующей силой в западной цивилизации являются США. Латинская Америка до сих пор далеко отставала от Британской Америки. Как и почему это случилось? Можно искать причины в том, что земли севера оказались плодороднее или же таили больше золота и нефти. Или потому, что погодные условия были лучше, или потому, что реки были удобнее, или хотя бы потому, что Европа географически ближе. Но все это не ключевые причины. Нельзя сказать, что Испанская и Португальская империи страдали пороками Великих Восточных империй. В отличие от китайцев, испанцы рано стали участниками мирового торгового бума после 1500 года. В отличие от турок, они рано приняли научную революцию. Ключевым различием между Британской и Латинской Америками было представление о государственном управлении. Ошибаются те, кто называет эту идею демократией и думает, будто для этого достаточно устроить выборы. Демократия – замковый камень в здании, имеющим своим фундаментом верховенства права, точнее, неприкосновенность свободы личности и защиту частной собственности, обеспеченных представительным конституционным правлением. Немного можно найти слов, которые используются столь же широко, как «цивилизация», провозгласил величайший из всех англоамериканцев тогда, когда цивилизация, и он ясно это понимал, находилась в смертельной опасности. И что оно означает? Его ответ стал совершеннейшим определением политического различия между Западом и остальным миром. Оно означает «общество, основанное на мнении мирных граждан». Оно означает, что насилие, власть воинов и вождей десподов, обстановка военных лагерей и война, бунт и тирания уступают место парламентам, создающим законы и независимым судам, которые эти законы сохраняют долгое время. Это цивилизация, и на ее почве всходит свобода, комфорт и культура. Когда цивилизация воцаряется в какой-либо стране, жизнь масс становится разнообразнее и менее беспокойной. Оберегаются традиции прошлого. Наследие, завещанное нам, мудрыми и отважными людьми прошлого, становится богатством, которым будут обладать и пользоваться все. Центральный принцип цивилизации — подчинение господствующего класса древним обычаям народа и его воле, как это выражено в Конституции. Эти слова Уинстон Черчилль, сын английского аристократа и американки, унаследовавший большое состояние, произнес в 1938 году. Где корни этого определения цивилизации как свободы и мира? И почему она не прижилась в Америке, южнее Рио-Гранде? Я начну с рассказа о двух кораблях. На борту первого, пришедшего в 1532 году на север Эквадора, находилось менее 200 испанцев. Они сопровождали человека, уже назначенного генерал-капитаном, губернатором Перу. Целью экспедиции было завоевание для короля Испании империи инков и приобретение лично для себя золота и серебра. Второе судно «Каролина» достигло нового света 138 лет спустя в 1670 году, пристав к острову побережья нынешней Южной Каролины. Среди пассажиров были сервенты, и амбиции их не шли дальше поисков жизни лучшей по сравнению с их мучениями в Англии. В этом рассказе о двух Америках два корабля предстают символами. На одном пыли конкистадоры, на другом — законтрактованные сервенты. Первые грезили о легкой наживе, о горах золота. Вторые помнили не только нищету на родине. Они знали, что будут вознаграждены превосходной североамериканской землей, а также участием в делах общества. Недвижимое имущество плюс политическое представительство — именно такой была североамериканская мечта. Сначала казалось, что в лучшем положении находятся конкистадоры. Кроме того, испанцы прибыли в Америку первыми. В XVI веке Америку осваивали почти исключительно выходцы с Пиренейского полуострова. Пока англичане мечтали лишь о захвате Калле, испанские авантюристы громили Индейские империи. Кровожадных ацтеков покорил Эрнан Картес в 1519-1521 годах, а империя инков в Перу, Примерно через десятилетие пала к ногам Франсиско писаро Писарро трезво оценивал риск. Потребовалось две экспедиции — в 1524 и 1526 годах, чтобы только найти инков. Во время второй, когда соратники писаро начали колебаться, он провел шпагой черту на песке. «Друзья, эта линия отделяет нас от труда, голода, жажды, усталости, болезней и прочих превратностей». Этот путь ведет обратно в Панаму, к нищете, а этот в Перу, к богатству. Выбирайте то, что приличествует добрым испанцам. В третьей экспедиции Писаро, отправившегося из Панамы в 1530 году, сопровождали 180 человек, большинство его родственники и земляки из Трухельо. К тому времени, когда испанцы достигли Перу, под началом Писаро осталось лишь 60 кавалеристов и 90 пехотинцев. Дерзость Писаро поражает. Население империи, которую он собирался покорить, насчитывало 5-10 миллионов человек. На стороне конкистадоров был невидимый союзник. Болезни, к которым у коренных жителей не было иммунитета. Оспа, гриб, корь и сыпной тиф. А испанские лошади, пушки и арбалеты превосходили любое оружие инков и придавали бородатым пришельцам сходство с инопланетянами. При этом в рядах инков не было единства. После смерти правителя Уайна Капака его сыновья Атуальпа и Уаскар воевали за престол, а покоренные инками племена почувствовали, что у них появился шанс сбросить иго. Таким образом, битва при Хакамарке 14 ноября 1532 года едва ли была битвой. Это была бойня. По описанию брата Писаро, Эрнанда, Атуальпа угодил в ловушку. Когда Атауальпа оказался в центре открытого пространства, его остановили, и доминиканский монах, который был с губернатором Писара, выступил вперед, чтобы сказать ему от имени губернатора, что тот ждет его в своей резиденции, и что его послали, чтобы говорить с ним. Затем монах сказал Атуальпе, что он священник, и что его послали сюда, чтобы объяснить положение веры, если они пожелают стать христианами. Он показал, что... Атуальпе книгу, которую нес в своих руках, Библию, и сказал ему, что эта книга содержит божественное учение. Атуальпа попросил книгу и бросил ее на землю, говоря, «Я не покину это место, пока вы не вернете все, что взяли на моей земле. Мне хорошо известно, кто вы и для чего вы приехали». Затем он поднялся на носилках и обратился к своим людям, и поднялся среди них ропот и призывы к тем, кто был вооружен. Монах Пошел к губернатору, сообщил, что происходит, и сказал, что не следует терять времени. Губернатор послал меня, и я договорился с капитаном артиллерии, что когда будет дан знак, он должен выстрелить из своих орудий, и что все войска должны все вместе двинуться вперед, заслышав приказ. Это было исполнено, и поскольку индейцы были не вооружены, они были побеждены без какой-либо опасности для христиан. Гуаман, Пома де аяла Хроникер XVI века — Указывал, что испанцы убивали охваченных паникой индейцев, как муравьев. Конечно, Перу не было завоевано в одном единственном сражении. В 1535 году и 1536-1539 годах происходили восстания под руководством Манко, Инки и Юпанки. Индейцы быстро переняли европейские методы введения войны. Они оказались стойкими партизанами. В то же время испанцы ссорились между собой достаточно часто, чтобы подвергать опасности свое господство. В Распре в 1541 году погиб и сам Писаро. Лишь после казни Тупака Амару в сентябре 1572 года сопротивление инков было сломлено. Среди конкистадоров находился молодой капитан из Сеговии Иеронимо де Альяга. С его точки зрения Перу было столь же непонятным, сколь и удивительным. Он поражался масштабу и изощренности архитектуры инков, не в последнюю очередь циклопической северной стене крепости Саксауман в Куско, с ее плотно подогнанными друг к другу двухсоттонными камнями. Многое из того, что испанцы позже построили в Куско, они возвели на инкских стенах и фундаментах, признав их удивительное свойство противостоять землетрясениям. Сегодня нам доступна и другая иллюстрация доиспанского периода – Мачу-Пикчу, легендарный затерянный город в андах Его испанцы не нашли, поэтому не разрушали его и не перестраивали. Высоко вознесшийся над рекой Урубамба город был возведен, вероятно, в середине 15 века. Несмотря на то, что выбор места кажется неудачным, Мачу-Пикчу расположен на высоте 2450 метров над уровнем моря, Город был явно самообеспечивающимся поселением с проточной ключевой водой и террасами для зерновых культур и пастбищ для скота. Мачу-Пикчу был неизвестен на Западе до 1911 года. Его открыл американский ученый и путешественник Хайрем Бингем. Он служил предупреждением о том, что всякая цивилизация, независимо от того, насколько могущественной она себе кажется, может погибнуть. Мы еще не знаем назначение Мачу-Пикчу, и не знаем точно, когда и почему инки оставили его. Одно из объяснений таково. Конкистадоры принесли в Испаньолы, остров, который сейчас делят Доминиканская республика и республика Гаити, некую болезнь, и эпидемия превратила Мачу-Пикчу в город-призрак. Предлогом для избиения в Кахамарке послужил отказ инков принять христианство. Однако Писаро... Интересовало золото, а не бог. Тщетные попытки от Атуальпы вернуть себе свободу, наполнив темницу золотом и дважды серебром, лишь распаляли конкистадоров. Выкуп около 6087 килограммов 22-каратного золота и около 11800 килограмм чистого серебра в один миг сделал каждого участника испанской экспедиции богачом. Но у инков было больше, гораздо больше. Испанцы уже нашли золото на Испаньоле и залежи серебра в Сакатекасе, в Центральной Мексике. Но в Патаси, в руднике Серрорико, богатая гора, серебра оказалась больше, чем где бы то ни было в мире. У де Альяге, главного казначея Писаро, была прекрасная возможность оценить размер свалившегося на испанцев богатства. До 1550 года из Перу вывезли золото примерно на 10 миллионов песо, половина награбленная, остальное добытое. Долгое время росла ежегодная добыча серебра, примерно с 50 тонн в начале 16 века до более чем 900 тонн в 1780 году. В 1500-1800 годах Из нового света в Европу и в Азию переправили драгоценных металлов общей стоимостью около 157 миллиардов долларов в текущих ценах. Де Альяго построил в Лиме новой перуанской столицы, великолепный особняк с внутренним двором, который стоит на месте храма инков. Дом с тех пор занимают его потомки. Современный владелец Гонзало де Альяго гордится своим предком конкистадором. Казалось, испанцы закладывали основания совершенно новой цивилизации, которая управлялась бы из роскошных городов немногочисленной элиты испанского происхождения. И эти города росли быстро. В 1692 году, когда в Бостоне жило 6 тысяч человек, население Мехико насчитывало 100 тысяч. Испанцы основали в Америке 25 университетов. Университет в санта доминго в 1538 году на 100 лет раньше Гарварда. Процветали картография и металлургия, испанцы научились использовать некоторые из главных продуктов мезоамериканской кухни – чили, арахис, картофель и индюшатину. Все это позже переняли жители Северной Америки. Были возведены сотни пышно украшенных церквей и некоторые из самых внушительных в мире соборов, например, великолепный собор в Куско. Его постройкой руководил в том числе архитектор Франсиско Бессера, а закончил работы в 1669 году Фламандский иезуит Хуан Батиста Эхидиано. Францисканцы, как и иезуиты, тысячами ехали в Южную Америку, чтобы обратить в христианство уцелевших коренных жителей. Хотя церковь была очень сильна, верховная власть все же принадлежала испанской короне. И что существенно, короне принадлежала вся земля. В Северной Америке судьба собственности сложилась иначе. «Земля свободных» В 1670 году, после мучительного путешествия с первого судна, приставшего к берегам Каролины, сошла пара молодых англичан без гроша за душой. Мелисент хау и ее спутник Абрахам Смит в сентябре 1669 года подписали стандартный контракт о поступлении в услужение. Довожу до всеобщего сведения, что я, Мелисент хау незамужняя из Лондона, с этого дня – крепко себя связала и обязалась быть верной и послушной слугой во всем и служить капитану Джозефу Весту, купцу из упомянутого Лондона, и проживать с ним в колонии Каролина. От 65 до 80% англичан, приехавших в XVII веке в район Чесаапикского залива, также поступили в услужение. И это отнюдь не было исключительным явлением, В колониальный период три четверти европейцев попали в Британскую Америку как законтрактованные сервенты. Этих людей ждала в Америке совсем иная судьба, нежели Иеронима де Альягу. Если в Мексике и Перу испанцы нашли буквально горы серебра, то побережье Каролины казалось кладбищем, усеянным, выбеленными морем стволами деревьев и ничуть не походило на Эльдорадо. Чтобы выжить, Поселенцы были вынуждены выращивать зерно для пропитания и табак на продажу. Много лет Британская Америка представляла собой лоскутное одеяло из фермы, поселков с несколькими некрупными городами. И хотя индейцев здесь было меньше, чем в Южной Америке, их было не так-то легко поработить. Даже в 1670 году казалось, что Америка и Иеронима де Альяге — это настоящая земля будущего, а Америке Мелисанд Хао навсегда суждено остаться Руританией. А что, если бы все произошло наоборот? Что, если бы Де Альяго окончил свой путь в Испанской Каролине, а Смит в Британском Перу? Историк Джон Эллиот однажды полушутя предположил. Если бы Генрих VII, король Англии, пожелал профинансировать первое плавание Колумба, а английский экспедиционный корпус завоевал Мексику для Генриха VIII — то можно представить себе рост богатства английской короны, формирование стратегии эксплуатации ресурсов нового света, появление имперской бюрократии для управления общинами, поселенцев и покоренным населением, сокращение влияния парламента на жизнь страны и установление в Англии абсолютной монархии, питаемой американским серебром. Иными словами, британские колонии в Южной Америке не обязательно стали бы такими же, какими они стали в Северной, Что если новая англия оказалась бы и Мексика, а новой Испании – Массачусетс? И если можно представить, будто Англию, а не Испанию, перуанское серебро склонило к абсолютизму, то можно ли вообразить Испанию, а не Англию, сеющую семена республиканских добродетелей в высоких широтах? Смогли бы кортесы, самое близкое к парламенту из того, что имелось в Испании в раннее новое время – добиться установления в Западной Европе первой конституционной монархии и смогли бы в результате кризиса появиться испаноязычные «Estadios юнидос Соединенные Штаты. Такая смена ролей не столь уж неправдоподобна. В конце концов, Республика Соединенных Провинций появилась в результате восстания голландцев против испанского владычества. Возможно, в силу простой случайности наличия или отсутствия золота и серебра Англии достался тернистый путь парламентаризма, а Испания отправилась легкой дорогой прямиком к абсолютизму. Располагая дополнительным источником доходов, который парламент не контролировал, Карл I, возможно, установил бы абсолютистский режим и избежал губительного конфликта, который привел к гражданской войне. В 1640 году его противники, Пуритане в Палате общин, уже были немолодыми людьми, И через несколько лет можно было увидеть, как их пыл угасает. Нет гарантии того, что Англия избежала бы абсолютизма после голландского вторжения и переворота, в результате которого королем стал Вильгельм Оранский. Цепь событий, которые вели от тяжелого финансового положения Карла I к смещению Карла II, могла легко порваться во многих местах. Нет повествования тенденциознее, чем либеральная интерпретация английской истории – Она предполагает, что славная революция 1688 года стала предначертанным самим Богом компромиссом между монархом и парламентом. И после 1688 года положение вигов-аристократов, получивших выгоды от изгнания стюартов, было уязвимым для заговоров якобитов, которые пользовались поддержкой на кельтской периферии. Главная проблема заключается в относительной важности для исторического процесса исходной обеспеченности ресурсами колоний в новом свете, а также институциональных образов, принесенных из Европы. Если определяющими являются начальные условия, то не имеет большого значения, кто заполучил Перу – англичане или испанцы. Результат почти наверняка оказался бы и тем же, потому что англичане стремились бы ограбить инков – и столь же вероятно пали бы жертвой ресурсного проклятия. По-видимому, испанские поселенцы проявили бы больше изобретательности, окажись они в Чесапиксском заливе, лишенном золотых россыпей. Но если считать, что ключевая переменная — это институты, то возникают разнообразные варианты. Везде английская колонизация привела к лучшим экономическим результатам, нежели испанская или португальская, Этот факт не является окончательным доводом, поскольку не существует двух одинаковых колоний, однако Аризона все же богаче Мексики, а Гонконг богаче Манилы. Таким образом, возможно, колонизация англичанами Мексики и Перу привела бы в отдаленном будущем к лучшим результатам, а это, в свою очередь, привело бы к образованию каких-нибудь Соединенных Штатов Центральной и Южной Америки. А испанская колонизация Северной Америки, возможно, оставила бы ее и относительно бедной и разобщенной. Здесь, вероятно, имелись бы национальные государства, вроде Колумбии, но не было бы федерального округа Колумбии и непрерывно враждовали бы друг с другом не Колумбия с Венесуэлой, а, например, Висконсин с Миннесотой. В 1670 году, еще до индустриализации, Англия уже значительно отличалась от Испании. Уровень насилия, если измерять его числом регистрируемых убийств, с начала XIV века постоянно снижался. Славная революция, 1688 год, положила конец гражданской войне, хотя на Кельтской периферии, особенно в Северной Шотландии и Южной Ирландии, для наведения порядка пришлось приложить серьезные усилия. Примерно с 1640 года рождаемость в Англии неуклонно росла. Примерно с 26 на новорожденных на тысячу женщин детородного возраста до 40 на новорожденных в самом начале XIX века. Тем не менее, мальтузианская ловушка не захлопнулась. Реальная заработная плата увеличивалась, арендная плата снижалась, заметно повысилась грамотность. Все это благодаря эмиграции. Уже в сороковых годах XVII века число людей, желавших попытать счастье за океаном, превысило 100 тысяч человек. А до 90-х годов XVIII века из Англии каждое десятилетие эмигрировало 30-70 тысяч человек. Те, кто опасался, что эти предприимчивые люди будут потеряны для родины, упустили из вида выгоды трансатлантической миграции, например, торговлю колоний с Европой. Экспорт труда оказался полезным Америке, где земля имелась в избытке, а рабочих рук не хватало. Кроме того, от эмиграции англичан за океан выиграли, и их менее склонны к риску соотечественники. Труд на британских островах несколько подорожал. Мелисент хау Абрахам Смит и другие англичане, уехавшие в Америку после 1670 года, мало что увезли с собой, и даже свой переезд они, по сути, оплатили будущим трудом. Однако они принесли некоторые идеи, серьезно повлиявшие на историю Америки. Во-первых, это концепция имущественных прав, складывавшаяся в практике судов общего права и канцлерского суда, начиная с XII века. Во-вторых, это воинствующий протестантизм, незабудимый о квакерах, католиках и евреях, сыгравших заметную роль в заселении Восточного побережья. В-третьих, это правило, согласно которому законность налогов зависит от их одобрения парламентом. Это были основные лозунги гражданской войны в Англии. Неприятие единообразного англиканского богослужения, к которому стремился архиепископ Уильям Лот, а также сопротивление налоговым нововведениям Карла I, определили характер кризиса середины XVII века на Британских островах. Уже в 1628 году в петиции о праве критики короля в парламенте потребовали, чтобы никакие подати или сборы не были налагаемы или взимаемы в этом королевстве королем или его наследниками без доброй воли и согласия архиепископов, епископов, графов, баронов, рыцарей, горожан и других свободных людей из общины этого королевства и властью парламента, что никто не должен быть принуждаем против своей воли давать взаймы деньги королю, и что ни на кого не должны быть налагаемы повинности или налоги, именуемые доброхотным приношением или подобные им сборы. Подданные унаследовали ту свободу, что они не могут быть принуждаемы платить какой-либо налог, подать сбор или другую подобную повинность, не установленную общим согласием в парламенте. Королю, после неудачной попытки Лода, приведшей к войне, навязать книгу общей молитвы при Светерианской Шотландии, пришлось смиренно обратиться к парламенту. Но вместо того, чтобы согласиться с предложенным ограничением своей прерогативы, в августе 1642 года он начал войну. Страна погрузилась в хаос. Карл проиграл, а 30 января 1649 года лишился головы. После казни короля была учреждена республика, которую сменила, как и предписывала античная политическая теория, тирания. После смерти лорда-протектора Оливера Кромвеля произошла реставрация монархии, но вскоре дали о себе знать давние проблемы. Карла II и его брата подозревали, и не без оснований, в симпатиях к католикам, а также в желании ограничить власть парламента. Карл II лишился престола в результате вторжения голландцев 1688, которых пригласил в парламент. Биль о правах 1689 подвел итог спору о налогах. Взимание, сборов в пользу и в распоряжение короны в силу якобы прерогативы, без согласия парламента или за более долгое время или иным порядком, чем установлено парламентом, незаконно. Устранив угрозу произвольного налогообложения и поставив правительственные доходы, расходы и заимствования под контроль органа, в котором собственники получили непропорционально широкое представительство, славная революция заложила прочный фундамент для развития британского морского и налогового комплекса. Даже если бы власть династии стюардов была восстановлена в 1714 или 1745 году, вряд ли они смогли бы изменить это положение вещей. В 17 веке в Англии произошла глубокая перемена, касавшаяся самой природы политики. Спор шел между герцогом Диванширским и графом Шефсбери, выпускниками Оксфорда, первый учился в колледже Святой Магдалины, второй в Крайст-Черчь. Оба черпали вдохновение за границей. Во Франции и Голландии, соответственно. Томасу Гобсу, автору «Левиафана», 1651 год, урок первой половины XVII века был ясен. Примечание, перевод Гутермана, конец примечания. «Пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в состоянии войны всех против всех». Гоббс утверждал, что люди исполняют свои обязанности лишь в силу страха, и поэтому власть должна быть вручена могущественному суверену, ответственному за защиту образования закона и правосудия. Гоббс полагал, что суверен должен быть огражден от посягательств подданных. Его не связывает соглашение, конституция, его власть не может быть разделена, его невозможно приговорить к казни. Однако Гоббс не оправдывает, вопреки распространенному мнению абсолютизм, напротив, левиафан, рисующий человеческое несовершенство и содержащий прагматические аргументы в пользу сильного суверена, порывал связи Гоббса с изгнанными стюартами. «По мнению Гоббса, сувереном может быть или король, или парламент, монарх, или собрание». Таким образом, его концепция далека от абсолютизма Роберта Филмера, автора трактата «Патриарх. защиты естественной власти королей против неестественной свободы народа». Первый трактат о правлении Джон Лок посвятил опровержению Филмера, а второй трактат стал в большей степени вызовом Гоббсу. Лок, далекий от мысли, что суверен может стать избавлением от естественного состояния, доказывал, что истинное природное состояние гармонично. Это потенциальный сторонник абсолютизма, стремящийся отнять свободу, находится в состоянии войны с обществом. Люди желают подчиняться не только из-за своего страха перед хаосом. Будучи обществом разумных существ, они объединяются ради взаимного блага. Лок утверждал, что в государстве, учрежденном на этом принципе, гражданское общество делегирует власть законодательному органу, решение которого основаны на неявном согласии всех граждан. В отличие от Гоббса, считавшего, что власть суверена должна быть единой неделимой, Лок выступил за отделение исполнительной и федеративной ветвей власти от законодательной, хотя и отдал последние предпочтения, поручив ей не только принимать законы, но и назначать судей. Еще поразительный разность взглядов Гоббса и Лока на свободу. По словам Гоббса, свобода подданных заключается лишь в тех вещах, которые Суверен при регулировании их действий обошел молчанием. Локк рассматривал этот вопрос совершенно иначе. Примечание перевод Семенова. Конец примечания. Кто бы ни обладал законодательной или верховной властью в любом государстве, он обязан править согласно установленным постоянным законам, провозглашенным народом и известным народу править с помощью беспристрастных и справедливых судей, которые должны разрешать споры посредством этих законов. И все это должно осуществляться не для какой иной цели, но только в интересах мира, безопасности и общественного блага народа.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 Великой и главной целью объединения людей в государство и передачей ими себя под власть правительства является сохранение их собственности. Законодательная власть не может лишить какого-либо человека какой-либо части его собственности без его согласия, что означает согласие большинства представителей относительно налогообложения. Это, как хорошо понимал Лог, имело поистине революционное значение – Вскоре после событий 1688 года он записал «Законодательная власть представляет собой лишь доверенную власть, которая должна действовать ради определенных целей, и поэтому по-прежнему остается у народа верховная власть устранять или заменять законодательный орган, когда народ видит, что законодательная власть действует вопреки оказанному ей доверию». Хотя до 1776 года в Америке появилось лишь одно, притом несовершенное издание двух трактатов о правлении, идеи Лока сильно повлияли на развитие североамериканского общества. Политика же Латинской Америки после обретения ею независимости привела к метаниям между анархическим естественным состоянием по губцу и грубой карикатурой на его суверена. Новый свет дал западноевропейским монархиям обширные территории. Перед поселенцами, испанцами в Южной Америке, англичанами в Северной Америке встал вопрос, как разделять землю. Капитан первого судна, прибывшего в Каролину, привез в Новый свет основные законы. Fundamental Constitution of Carolina. Институциональный шаблон с особым упором на вопросы земле. Основные законы составил в марте 1669 года Локк в свою бытность секретарем графа Шефтсбери, одного из восьми лордов-собственников провинции Каролина. Документ примечателен и тем, что в нем сказано, и тем, чего в нем нет. Локк, следуя желанию своего патрона, стремившегося избежать многолюдной демократии, набросал следующий проект. В Америке должно было появиться иерархическое общество с потомственным дворянством, графом Палантином, ландграфами, баронами, косиками и так далее, и строгие правила отчуждения раздела их обширных земель. Лок также пытался запретить адвокатскую деятельность, это низкое постыдное дело, защиту в суде за деньги или вознаграждение. По настоянию Шефтсбери Лок внес в проект положения статья 96, о признании англиканской церкви официальной церковью Каролины. Колонисты мудро проигнорировали большинство его предложений, однако восприняли одну из ключевых идей – о связи политического представительства и собственности. Статья 4 основных законов определила, что три пятых земель следует распределить среди народа. Статьи 71 и 72 определили статус парламента, созываемого раз в два года, а также условие, что... «Никто не может быть избран в парламент, если он не владеет на праве собственности менее чем пятьюстами акрами земли в округе, от которого избирается, и никто, владеющий на праве собственности менее чем пятидесяти акрами земли в указанном округе, не может участвовать в выборах указанного члена парламента». Итак, от распределения земли в Каролине зависело многое. Некоторое время боялись, что флотилия с первыми колонистами, ехавшими в Каролину, пропала в море. На самом деле они благополучно прибыли в Америку. Это стало известно, когда была принята Барбадосская хартия, 1652 год. Важнее всего там было вот что. Каждому полноправному гражданину, который приедет до 25 марта 1672 года сюда для жительства и обустройства, полагается навечно вечно 100 акров земли для него и его наследников. Как несвободные могли воспользоваться этим предложением? После того, как законтрактованы отрабатывали положенный срок, обычно 5-6 лет, они также должны были получить землю. Мелисент Хау и Абрахаму Смиту в Англии приходилось очень тяжело. Переезд за Атлантику тоже был опасным предприятием. Они, несомненно, знали, что многие умирали в первый год-два адаптации к условиям североамериканских колоний. Однако у них была причина рискнуть. В Англии имущественные права защищались, но собственность была сосредоточена в руках немногих. В 1436 году 6-10 тысяч дворянских семей владели около 45% земли, церковь – 20%, корона – 5% а в Америке буквально из низов можно было шагнуть вверх по лестнице собственности. В этом заключалась суть системы подушного права, также существовавшей в Виргинии, Мэриленде, Нью-Джерси и Пенсильвании. Она отлично подходила для колоний, где земли было много, а рабочих рук не хватало. Лок заметил, некоторые соображения о последствиях снижения процента и повышения стоимости денег – что большинство стран в цивилизованных частях мира более или менее богаты либо бедны в зависимости от малочисленности или избытка своего населения, а не бесплодности или плодородности своих земель. Конкурирующие колониальные державы, например, Испания и Голландия, не занимались колонизацией. Все, что они делают в Вост-Индии, это война, торговля и возведение укрепленных городов и крепостей на побережье. Чтобы обеспечить монопольную торговлю со странами и народами, которые они завоевывают. Они не расчищают землю, не обрабатывают ее, как это делают англичане. Активное использование земли было не только более высокой формой империализма в экономическом смысле. Оно оправдывало присвоение земель аборигенов, охотников и собирателей. Лок писал, что собственностью является участок земли, имеющий такие размеры, чтобы один человек мог возделывать его и употребить его плоды. Человек как бы отгораживает его своим трудом. С этой точки зрения индейские охотничьи угодья являлись «теранулиус» — ничьей землей. Их можно было обрабатывать. Все земельные сделки со времен прибытия первых колонистов, в том числе наделения землей бывших сервентов, регистрировала нотариальная контора Северного Чарлстона. Судя по документам, Мелли Сентхау получила 100 акров земли, Абрахам Смит — 270, с тем, чтобы распорядиться этими участками так, как они считают нужным. Для Хау и Смита это было настоящим достижением, и не только экономическим. Лок в основных законах пояснял, что в Каролине политической властью обладают землевладельцы, и если бы вы были мужчиной, как Абрахам Смит, но не женщиной, как Мелисент Хау, и имели бы 50 или более акров земли, то могли бы голосовать, а также исполнять обязанности присяжного». С пятьюстами акрами можно было стать членом Ассамблеи Каролины или судьей. А самое важное вот что. Будь вы простым избирателем, или судьей, или депутатом, у вас был бы один и только один голос. Вне зависимости от того, принадлежал вам участок минимального размера или угодья во много раз крупнее. Начало демократии собственников было очень скромным. Первые депутаты Каролины собирались в простом Чарлстонском доме, Черч-стрит, 13, Тем не менее институты, подобные этому, стали основой для революции в управлении. Английская корона заложила основание своей американской империи, просто уполномочив соответствующим образом торговые компании. Хотя губернатора в колонии назначал король, признавалось, что их население вправе формировать представительные органы. И колонисты скоро начали учреждать такие институты. Ассамблея в Виргинии собралась в 1619 году – К 1640 году в английских колониях действовало уже восемь ассамблей, в том числе в колонии Массачусетского, Залива, в Мэриленде, Коннектикуте, Плимуте и Нью-Хейвене, а также на Барбадосе. А вот в Латинской Америке ничего подобного не было. Итак, ключом к успеху явилась социальная мобильность. Даже простой человек вроде Абрахама Смита мог буквально ни с чем приехать в американскую глушь и уже через несколько лет стать и собственником, и избирателем. В семи из 13 будущих американских штатов накануне войны за независимость голосовать имели право землевладельцы, либо те, кто оплатил налог на собственность. Эти правила кое-где оставались в силе до 50-х годов XIX -го века. В испанских колониях земля была распределена диаметрально противоположным способом. Грамотой, датированной 11 августа 1534 года, Франциско писаро передал конкистадорам Иерониму де Альяге и Себастьину де торсу обширную область Рурингуайлас в красивой долине Кальехон де Уайлас в Андах. Земля здесь была плодородной, а в горах было много драгоценной руды. Перед де Альягой Встал вопрос освоения этих ресурсов. Строго говоря, Де Альяго и Де Торрес получили не землю, а возможность эксплуатировать, система энкомьянда, около шести тысяч индейцев, которые жили на этой земле. Прежде индейцы работали на великого инку в рамках системы МИТА. Теперь они отрабатывали барщину в рудниках и имениях испанцев энкомендеро, платили оброк. Эта система принудительного труда была лишь немного изменена в 1542 году. Репортимьенто. В ответ на злоупотребление энкомендеро под королевский контроль было поставлено распределение местных жителей между испанцами. Индейцы убили Де Торреса из-за его жестокости. Энкомьенда не означало постоянного владения. По испанским законам земля, которой пользовался Энкамьендеро и его наследники, оставалась в собственности короны, и границы ее даже не думали обозначать. Лишь со временем поместья превратились в наследственные асьенды. Конкистадоры стали праздными богачами, а большинству достались крошечные участки. Даже среди иммигрантов Энкамьендеро составляли меньшинство, около 5% испанского населения Перу. Поскольку, несмотря на эпидемии, рабочая сила имелась в относительном изобилии. В 1700 году плотность населения в трех главных испанских колониях была в несколько раз выше, чем в английских. Испанцы не испытывали потребности в работниках из Европы. С начала XVI века Испания ограничивала эмиграцию в американские колонии. В результате колонистам не был доступен ни один из путей восходящей мобильности, имевшихся в Британской Америке. Кроме того, испанское владычество подразумевало власть католической церкви. Католицизм отнюдь не был злом. Миссионер Педро де Кордова первым указал на вопиющие злоупотребления в системе энкомьянды. Однако важно то, что он представлял собой еще одну монополию. Напротив, Северная Америка стала домом для многочисленных протестантских деноминаций. Инакомыслие и многообразие были среди организующих принципов английской колонизации – Несмотря на негативные моменты, сразу вспоминаются сейлимские суды над ведьмами, сложилось общество купцов и фермеров, не чуждых, идеей политической и религиозной свободы. В статье 97 основных законов Каролины Лок высказался о веротерпимости. «Хотят у земцы, которых затронет наша колонизация, совершенно чужды христианству. Их идолопоклонство, невежество или заблуждение – не дают нам права изгонять их или поступать с ними дурно. Так и тех, кто приедет в колонии из других мест, неизбежно будут иметь иное мнение о вере, и они будут ожидать, что мы предоставим им свободу в этом отношении, и с нашей стороны будет неразумно запрещать им это. Гражданский мир должен сохраняться среди многообразия мнений, и наши соглашения и договоры со всеми людьми должны надлежащим образом соблюдаться». Нарушение их есть преступление пред всемогущим Господом и большой позор для истинной религии, которую мы исповедуем. И евреи, язычники и другие отклоняющиеся от чистоты христианской религии могут не бояться и не остерегаться ее, но при возможности ознакомления с истинностью и разумностью ее учения, миролюбием и безобидностью исповедующих ее – могут при добром обхождении и убеждении и под воздействием мягких и кротких способов, согласующихся с правилами и замыслом Евангелия, склониться к истине и принять ее непритворно. Поэтому любые семеро или более человек могут составить церковь, которой они должны дать некое название, чтобы отличить ее от других. Удивительная самоуверенность после стольких лет религиозной вражды в Европе строить общество, где всего семь человек могут основать новую церковь. Эти глубокие различия между гражданским обществом колоний в Северной и Южной Америке отчетливо проявились, когда для них пришло время обрести независимость. Американские революции В 1775 году и Северная и Южная Америка, несмотря на фундаментальные социально-экономические различия, были зависимыми территориями и управлялись заморскими королями. Это, однако, не могло продолжаться долго. 2 июля 1776 года толпа перед Старой Биржей в Чарлстоне слушала, как Южная королина объявляет о независимости от Великобритании. «Такое случилось впервые». Около сорока лет спустя пришел конец испанскому правлению в Латинской Америке. Первая революция в Северной Америке закрепила демократию собственников и привела к созданию федеративной республики, которая через столетие стала богатейшим государством мира. За южноамериканскими революциями последовали два века раздробленности, нестабильности и экономической отсталости всей Америки южнее реки Рио-Гранде. Почему? В конце XVIII века и Испанская, и британской империи переживали кризис. Ужесточение имперскими властями контроля над трансатлантической торговлей и дороговизна Семилетней войны 1756-1763 годы привели к восстаниям в Америке. Мятежи в 70-х годах XVIII века в английских колониях имели соответствие в испанских Восстание под предводительством Тупака Амару II в Андах 1780-1783 годы и восстание Камунерос в Новой Гренаде, современная Колумбия, в 1781 году. Но когда 13 английских североамериканских колоний потребовали независимости, это была реакция сознательно стремящегося к свободе общества купцов и фермеров, Не только старинный вопрос о налогах и представительстве вызвал, по сути, продолжение гражданской войны в Англии в сороковых х годах XVII -го века. Для североамериканских революционеров жизненно важную роль играл вопрос о земле. Желание английского правительства ограничить переселение на запад от Апалачских гор не совпадало с экспансионистскими устремлениями колонистов. Этот идеал был особенно дорог сердцу таких земельных спекулянтов, как Джордж Вашингтон. Примечание. летнего Вашингтона назначили окружным землемером в недавно созданном пограничном округе Калпеппер. Знания сослужили ему хорошую службу во время Франко-Индейской войны. Так колонисты называли Семилетнюю войну. В 1752 году Вашингтон начал карьеру спекулянта земельными участками – Тогда он купил 1459 акров у Буллскин-Крика в округе Фредерик в штате Виргиния. После войны за независимость Вашингтон и поддерживавшие его ветераны получили земли к западу от реки Огайо в качестве трофеев. Конец примечания. Во время Семилетней войны, когда Лондон пошел на соглашение с индейскими племенами, Вашингтон предполагал, что то была просто уловка. Он был поражен, когда права индейцев на их земли король подтвердил в декларации 1763 года. В 1767 году Вашингтон писал будущему партнеру Уильяму Кроуфорду. «Я никогда не рассматривал эту декларацию иначе, но это между нами, чем как временную меру для успокоения индейцев. Она, конечно, должна прекратить свое действие через несколько лет, особенно когда индейцы согласятся с занятием нами этих земель». Любой, кто пренебрегает имеющейся возможностью поиска хороших земель и какими-либо способами маркировки и обозначения их как своих собственных, чтобы препятствовать другим занятиях, никогда не вернет их себе. Если вы возьмете на себя хлопоты по поиску земли, я возьму на себя заботы по ее приобретению, как только появится возможность. Кроме того, я возьму на себя издержки по ее обмеру и оформлению – Вы, наверное, давно уже поняли, что мой план заключается в том, чтобы захватить как можно больше земли. Следовательно, вы получите значительную долю. Но держите все это в тайне или доверяйте только тем, кто может помочь вам в поисках земли. В 1768 году Вашингтон приобрел 45 тысяч акров земли в нынешней Западной Виргинии в округах, называемых теперь мейсон Путнем и Канауа. Ему на руку оказалось также последующее изгнание Деловаров, Шони и Минго с земель к югу от реки Огайо. Квебекский акт, 1774 год, с его точки зрения был досадной помехой, поскольку он не только расширял территорию французской Канады на современный Иллинойс, Индиану, Мичиган, Огайо, Висконсин и часть Миннесоты, но и гарантировал франкоязычным католикам свободу вероисповедания – Неудивительно, что непокорные жители Новой Англии причисляли этот акт наряду с карательными мерами, которые были приняты после бостонского чаепития к невыносимым законам. Возможно, войны можно было вовсе избежать, если бы Лондон пошел на уступки в связи с вопросами о налогах и представительстве. Ход войны мог быть иным, если бы английские генералы хау и Бургойн лучше делали свое дело. Возможно, более умелая дипломатия предотвратила бы роковую изоляцию Великобритании, которая достигла высшей точки во французской победе, что было, то было, при Йорктауне в 1781 году. И вполне можно допустить, что 13 колоний впоследствии не объединились бы, а разделились. Затруднения во время войны за независимость и после нее были очень серьезными. Инфляция, достигшая в 1779 году 400%, сокращение вдвое 1774-1790 дохода на душу населения, долг, эквивалентный 62% ВНП 1790 год. Пошлины, которыми штаты облагали друг друга. Капитан Даниэль Шейс и другие фермеры Массачусетса, восставшие после того, как их собственность конфисковали в уплату долгов и налоговых недоимок. Если бы революционеры не пошли дальше статей конфедерации, то, возможно, Северная Америка повторила бы судьбу Южной. Понадобилась Конституция 1787 года, самый впечатляющий в истории пример создания политического института, чтобы создать жизнеспособную федеральную структуру. Недавние колонисты приняли не только квартет властей по Локку, исполнительная власть, двухпалатный парламент и Верховный суд, но и единый рынок, торговую политику, валюту, армию и, это очень важно, единый закон о банкротстве. И не забудем о четвертой поправке, защищающей от необоснованных обысков и арестов. По сути, все это имело отношение к собственности. Вашингтон был одним из твердых прагматиков, получивших выгоду от войны за независимость. В его завещании упомянуто в общей сложности 52 194 акров земли в штатах Виргиния, Пенсильвания, Мэриленд, Нью-Йорк, Кентукки, и долине Огайо, а также участки в виргинских городах александрия Винчестер, бат сейчас Беркли, Спрингс, Западная Виргиния, и в столице, которая получила его имя. Ничто не иллюстрирует лучшая связь земли и свободы в ранней истории США. В Южной Америке индейцы работали на земле, в Северной они потеряли ее.